глава 12. фамилия имя отчества Пробубнил назаров хмуро глядел сгорбившегося перед ним раскуренно малый лет тридцати крепкий мускулистый но почти без зубов потому что из своих тридцати двенадцать отсидел душа гнилая статьи по которым обвинялся серьезные матерый наверняка станет врать изворачиваться или молчать и он тут же поблагодарил мысленно всех святых за то что вернули проскоренно домой канни митрофановой как раз в тот момент когда опергруппа производила в ее квартире обыск приняли тепленького иначе не нашли бы его ни за что сбежал бы сам обыск не дал особых результатов как можно было надеяться назаров с досадой злился на себя потом весь вечер Даже на свидание не пошёл, хоть и договаривался с милой кассиршей из соседнего гипермаркета. Позвонил и сослался на занятость. А сам весь вечер на балконе проторчал в плетёном старом кресле с банкой пива в руке. Нашли они сумку с мужскими окровавленными вещами, и что? Проскоренные его сожительница Митрофанова в один голос утверждали, что вещи эти Володины. Выбочкал он их, видите ли, в тот день, когда она голову себе разбила радиатор. Сложили в сумку, чтобы в чистку потом отдать, да и забыли благополучно. «Я же сказал тебе постирать, сука!» заревел Проскорин, уже окольцованный, в наручниках, и попытался ногой достать ее зад. Не вышло, оперативники не позволили. И Анна увернулась. «Забыла я! Забыла, Вова!» хныкла она все время. «Прости меня, прости!» «Да и пиджак стирать, Вовчик, только портить!» Пиджак оказался очень дорогим, как сказал потом эксперт. И практически новым. Назаров себе такого не мог позволить. Откуда у Проскурина такие доходы? У безработного. «На помойке нашёл», — огрызнулся тот. «И попробуй возрази. И кровь там не моя. А чья? Анькина. Она зараза напилась и с разлёту башкой в радиатор въехала». Кровище было. Соседка даже ваших коллег вызывала. Только они оказались люди с пониманием. Вошли в положение. Липкий проскуринский взгляд скользнул по лицу Назарова. Даже не оштрафовали. Эту историю Максим слушал уже в третий раз. Первый, когда Проскурина сразу привезли в отдел и оставили под стражей на 72 часа. Второй, когда он его наутро из изолятора дернул. Решил снова послушать. Третий — это теперь, когда у него на руках уже результаты экспертизы имелись и показания соседей Митрофановой. И все это вместе перечеркивало напрочь рассказ Проскурина. Но тот об этом пока не знал и продолжал самозабвенно врать. К слову, ни разу не сбился. Никаких тебе ненужных дополнений или подробностей, за которыми могут последовать новые вопросы. Матерый. «Итак, гражданин проскорин вы продолжаете утверждать, что кровь на мужской одежде не ваша?» «Нет, не моя». «Это была чистая правда». «И вещи эти не ваши, не мои. Такие дорогие шмотки позволить себе не могу». Снова честно ответил Проскурин и тут же пошел снова врать. «А вот кто-то не только может себе это позволить, но и выбросить в мусор может начальник. Какой-то барыга». «У барыги есть вполне конкретное имя, знаете?» — перебил Максим и порылся в бумагах. «Не понял». Взгляд Проскурина сделался неподъемно тяжелым и остановился на бумагах, которые Максим перелистывал. Пиджак этот, судя по отпечаткам пальцев на пуговицах и внутреннему пластиковому лейблу, мог принадлежать некоему гражданину Сидорову Серафиму Ильичу. «Не знакомы с таким?» В глазах Проскурина что-то дрогнуло, как будто пожар занялся. Назаров мог поклясться, что видит, как ежится от нехорошего предчувствия проскоринская душа, как мерзнет и заходится шакальем воем. Он влип? Влип. И еще как. Я не обязан быть знаком со всеми, кто пиджаки выбрасывает. Неуверенно пробубнил Проскурин и голову опустил. Да не выбрасывал он его. Вы этот пиджак с него сняли, когда убили Сидорова на ее кухне. По злому умыслу или по неосторожности еще предстоит выяснить. Но вы убили его. И это его кровь закапала с потолка соседки. Ох, как вам в тот вечер повезло, Проскурин. Войди в квартиру наряд, который вызвала соседка. Все закончилось бы уже тогда. Они бы обнаружили в квартире метрофановый труп Сидорова и... Где он, гражданин Проскурин? «Кто?» На Назарова уставились два пустых холодных дула вместо глаз. «Ясно. Откровенного разговора не будет. Труп Сидорова где? Куда вы его спрятали? За что убили?» Эксперты установили, что кровь на пиджаке принадлежит именно ему. У него операция была, когда он последний срок отбывал. Кровь редкая. Четвертая группа, резус отрицательный. «Зачем ты мне все это гонишь, начальник?» Неуверенно возмутился Проскурин. Я к нему донором не пойду. И вообще в ту ночь меня в Анькиной квартире не было. Меня там никто не видал. И сумка не моя, в которой вы Сидорова шмотки нашли. Ей предъявляй. Она к мусорам в крови вышла, не я. С нее спрос. Назаров почувствовал, что начинает задыхаться. Даже ноги напружинил, готовясь встать. А он-то думал, что давно уже выработал иммунитет перед подобной мерзостью и научился контролировать свой гнев. Но вот это человеческое подобие готов был честно придушить. «Именно вас, проскорен видели соседи в тот вечер вместе с гражданином Сидоровым. Вы вышли из подъезда втроем. Сидоров, вы и Митрофанова. Сели в его машину, уехали. Вернулись поздно. Сначала шумели, потом... Потом вы знаете. Что произошло на кухне Митрофановой? Что за дела вас связывали с Сидоровым, отвечайте». «Ничего не связывало», — мотнул головой Проскурин. «Просто срок последний мотали вместе. Он увидал меня в городе, решили встретиться, посидеть, и все. Куда вы отправились втроем?» «А в кабаке были». С вызовом ответил Проскурин и локоть забросил на спинку стула. И глянул понаглее. «В каком? Врать не советую». Сразу предупредил Максим. «Мы проверим». «А не помню, пьяный был». У Аньки спросите. Лихо. Всю ответственность с себя снимал, подлец. Что произошло после ресторана? Не помню, пьяный был. Анька пусть расскажет. Все, терпение у Назарова закончилось. Он вызвал Конвойного и отправил Проскурина обратно в камеру. В кабинет через минуту заглянул Мишаня Борцов. Как тут у вас? Молчит сволочь. И Митрофанова молчит. Вообще ничего не говорит. Я ей конкретные факты, а она молчит и ёжится. И трясётся так, как будто ломка у неё. Она не наркоманка. Напомнил Назаров и полез в лоток с бумагой. Самое время было заняться самолётиками. И не убийца. проскорин убил своего подельника и труп где-то спрятал. Но жадность не позволила расстаться с пиджаком, штанами и ботинками. Он велел Митрофановой всё очистить, а она забыла в пьяном угаре. Теперь два вопроса, мешани перед нами. Первый. Где труп Сидорова? А второй? Мишка проследил за плавным полетом бумажного лайнера. Тот приземлился точно в корзину для бумаг. Лихо. Второй, что за дело, провернула эта троица. Сидоров Серафим Ильич по кличке Сима Ключ у нас кто? Правильно, Медвежатник. Причем первоклассный Медвежатник. Зачем ему проскурен? Этот гнилой человечешка, сидевший за разбои и грабежи. Стиль Проскурина на храп. Грубая сила, жестокость. Сидоров не такой. Он грабил интеллигентно. Что могло? А знаешь, думаю, я догадался. И? Думаю, Проскурина и Митрофанова навели Сидорова на какой-то объект. Сима-ключ мог вскрыть для них какой-то сейф. И добыча была. Их видели возвращающимися той ночью со спортивной сумкой. Что они в ней несли? Добычу? Вполне возможно. Вот. И так же возможно, что они ее не поделили. Потому и убили Сидорова. Не договорились. Почему нет? Снова пробубнил Мишаня. И раздраженно вздохнул. Он вот честно не понимал, зачем Назаров вцепился в этих уголовников. Таких по городу десятки. И у каждого своя преступная история. Им-то она зачем? Как это поможет им продвинуться в деле об убийстве Насти Глебовой? А никак. Только отвлекает. Это вообще не их территория. И они не обязаны этим делом заниматься. Пусть местные опера хлопочут. А они, Мишаня с Максимом, должны сконцентрировать внимание на другом. Какого черта им разрабатывать то, что никогда не пересечется? Он вот Данила Кобзева доставил для допроса, а интереса ноль. Даже под подписку выпустили. А почему? А потому что не он на него вышел, милый. Неужели ты его до сих пор не раскусил? Потому и интерес к персоне Кобзева не проявляет. Пояснила Карина вчера за ужином. А у Кобзева этого мотив вполне конкретный. Он ведь мог к своим грязным делам вернуться. И журналистка его снова подловила. И он убил ее. Все ясно, жену. Может, Карина права? Может, не стоит искать черную кошку в темной комнате? Все ведь достаточно просто. Кобзев продолжил свои аферы. Глебова его поймала за руку, и он ее убил. А потом, не справившись с эмоциональным напряжением, сам навел на ее труп полицию. У таких аферистов, как он, как правило, душонка мелкая и трусливая. — Ты меня не слушаешь, что ли? — обиделся вдруг Назаров. — Прости, задумался. А я вот о чем, Мишаня. Максим нацелился в него очередным бумажным самолетиком. В сводках не было ни слова об ограблении, я просмотрел все. Ни слова. То есть обворованный человек не заявил, получается. Или кражи не было вовсе. Слушай, я не пойму, как это нам поможет в расследовании смерти Глебовой. Или кражи не было вовсе. Повторил эхом Максим и запустил в сторону Мишкиного стола самолётик. «Ты умница. Настя могла им помешать, понимаешь?» Она говорила с Митрофановой. Она крутилась возле её дома пару дней. Могла помешать. Не просто же так Митрофанова хрюкала от страха, когда я её о Глебовой спросил. «Вот чую я, что где-то что-то рядом. Не могу уловить, но чую». «Пока ты чуешь, лето пройдёт» протянулся вздохом мишка борцов и безжалостно скомкал бумажный лайнер опустившийся прямо у его ладоней чего кобзева не хочешь рассматривать как фигуранта отпустил под подписку а он возьмет и смоется не смоется поверь мне назаров рассеянно улыбнулся и я не запрещаю тебе его разрабатывать он утверждает что у него алиби на ночь убийство вот и проверь и в прошлом его покопайся это еще зачем А затем, что убить так, как убили журналистку, может только мастер своего дела. Может, Кобзев этот какими-то боевыми искусствами владеет. Или дружок его, который за него вступился. Работай, Миша, работай. А то ведь так и лето пройдет.